Глава 18 Накрутить из тонких сладких нитей четырех цветов – розового, салатового, ярко-оранжевого и кремово-белого – всяких смешных фигур труда мне не составило. Благо, не так давно отдыхала за просмотром роликов в Ютубе, где продавцы этого лакомства в парках и кинотеатрах изгалялись, насколько богатство фантазии позволяло. Вроде бы несерьёзно все. «Зайчики, котики, цветочки и сладкого облака». Но я получила лишнее подтверждение, насколько народ здесь не избалован ни хлебом, ни зрелищами. Обрывки ваты, оставшиеся после оформления фигурок для господского ужина. Кухонный персонал смаковал с таким видом, словно это пища богов. И не только поварята, но и взрослые люди». А смешные звери и выполненные в виде радужных цветков облачка вызывали искры настоящего восторга даже в глазах господина Жуя. Хотя, казалось бы, серьезный мужик, опытный повар. Мне ли не знать, какие затейливые и сложные блюда умели готовить специалисты его уровня в эти непростые времена? И это учитывая, что возможностей, продуктов, инструментов и приспособлений для кухонной магии здесь в разы меньше. Время пролетело незаметно. Я даже не чувствовала усталости, крутя в своей кладовке блюдцы на палочке. Сахарной ваты для пира понадобилось много. А пока руки заняты, мозги хорошо работают. Например, Я задумалась над тем, как использовать здешнюю людскую неискушенность и неизбалованность себе на пользу. Причем не на дворцовой кухне, а потом, позже, когда я отсюда сбегу, наконец. Деньги на трактир от полынной светлости – это хорошо, но не факт, что я сумею унести их из замка. Давайте будем реалистами» значит, стоит задуматься о том, как заработать денег самой. И вот здесь показательный вариант со сладкой ватой дает мне много подсказок. С чего логичнее всего начать заработок человеку моей профессии? С уличного фастфуда. Очень неправ тот, кто думает, что у предков такого не было. Конкуренция в этом деле во все времена была зверская. И чтобы заработать не просто на пропитание, а на что-то большее, нужно выделиться. Во-первых, то, что ты предлагаешь клиенту, должно быть вкусно. Во-вторых, дешево И при этом рентабельно. А еще ты должна привлечь внимание именно к своей закуске, пробившись сквозь плотные ряды уличных разносчиков, продавцов жареной требухи, устриц, которые по нынешнему времени считаются пищей самых бедных и прочего-прочего-прочего. Что поможет в этом? А вот и ответ. Шоу! Надо не просто готовить вкусно и дёшево прямо на улице. Надо делать это так, чтобы вокруг собралась толпа восторженных зевак, которые в процессе нанюхаются вкусных запахов, и не смогут устоять перед соблазном попробовать что-то новое и любопытное. Сахар кончился, сбил меня с мысли Лиу, приоткрывая дверь кладовки и с любопытством косясь на котелок. А жалко, дядька Жуй от жадности все облака забрал, велел на блюдо больше сладких пудингов на печь, и в них будет втыкать вилки с облаками, а нам ничего не останется. «Заработаем на сахар, сделаем еще лучше», — пообещала я, рукавом вытирая лоб. «Уф! Что у нас сегодня? Ради званого ужина работы прибавятся или наоборот?» «Наоборот не бывает», — фыркнул Ливу. «Ну, конечно, поварят они лакеи, в зал нас не отправят, но и здесь найдут, куда запрячь». Я понятливо вздохнула. «Ну да, ну да». Могла бы и не задавать глупых вопросов, а то я не знаю, что такое забронированный банкет для начальства в твоём ресторане. Задницы и все остальные части тела будут в мыли не только у официантов. Весь коллектив загоняется. Так и вышло, собственно. В общем дурдоме сменяющихся блюд, которые надо было разложить, порезать, сервировать и всячески украсить перед самой подачей на стол. Я всего-то и сумела обратить внимание на то, что вертел с кабаньими тушами в руках у двух довольно щуплых мужиков, а того Борова, что мне проходу в первый день не давал и на герцогские яйца покушался, не видно. Капельку подумав, я вспомнила, что с того момента его больше и не замечала на кухне. «Конюхи перевели, да в самую задницу, на черный двор!» Заметив и правильно истолковав мой взгляд, доложил Санте, пристраиваясь рядом на скамейке и начиная довольно ловко счищать цедру с очередного лимона. «Сверху указание пришло. Сам дурак подставился. И вовсе не из-за тебя, не воображай!» Просто светлости, страсть громогласных и скандальных дураков не любят. Ну и одно дело нам втихую по углам выяснять, у кого завязки на штанах крепче, а другое — драка в коридоре, где господа пройти могут. — А меня, значит, не наказали. — Обычно-то обоих, кто шумел пинком под зад, — согласно кивнул рыжий. Но тебя сам герцог затребовал и не ругал. Поэтому решили, не виноватый ты. Он сам пришел, Машинально продолжила я, поправляя на голове колпак. М да, правосудие тут своеобразное. Либо не разобравшись, и агрессора, и жертву наказывают, либо милуют не за то, что ты прав, а за то, что начальство приглянулся. Хотя... Чему я удивляюсь? У нас разве не так? Масштаб другой, иллюзий больше, а суть не меняется. Время шло, суета начала спадать. Подовольный, так и излучающий сладость физиономии господина Жуя, я поняла, что десерт удался, и сахарные облака имели успех не только среди знати этого королевства, но и среди гостей. Я так устала, что мысли ворочались в голове медленно-медленно, как груши в густом цукатном сиропе, когда их варишь на маленьком огне. Вот, кстати, цукаты. Это идейка на будущее, как и марципан. Ингредиенты, правда, ни разу не дешёвые, но я что-нибудь придумаю. Отнесешь господам герцогам горячее вино с пряностями». И можешь быть свободен, обратил на меня внимание господин Жуй. Я вяло кивнула. Не было сил даже про себя возмущаться. Какого рожна, этим светлостям от меня опять нужно? Медом им намазано, что ли, или полынью, М? И вообще, странно все это. Принцесса у них пропала. Единственная легитимная дорожка к короне. А у меня такое впечатление, что кроме завесы вокруг замка никаких мер по поискам не предпринято. Никто не чешется. Или просто мне с моего места не видно? Чёрт! Может, и не так плохо, что я приглянулась к герцогам. Буду таскаться на господский этаж. Есть шанс подслушать или увидеть что-то полезное. «Да». Мысль все же материальна, в смысле, накаркала. Я еще на лестнице, плетясь на газа ногу, думала: А какого мандаринового лешего чужое посольство забыло в замке, где еще идет борьба за власть, и будущий хозяин не определен. Вообще, по законам средневекового существования, логичнее присылать послов, когда победитель. Слизнув с когтей и зубов кровушку других претендентов, уже пристраивает свой афедрон на тронной подушке. А в период нестабильности по гостям обычно шастуют не послы, агенты влияния. Те, что поддерживают одну сторону и норовят грохнуть другую, или обе стороны прихлопнуть в пользу третьей. «Мне бы мои мысли да не в задницу, куда они, судя по всему, слились, а в голову. Тогда, наверное, я так тупо не влетела бы в коридор между двумя дерущимися магами».